Тусклая бронза, бордовый бархат, приглушенный свет, ослепительно сияющие в этом свете столовые приборы, вереницы, похожих на мыльные пузыри бокалов, на тонких ножках, все было на высшем уровне. Сквозь негромкие звуки музыки было слышно, как в соседнем зале постукивают бильярдные шары. А-а-а! — Это какой ресторан? — поинтересовалась Полина, когда ее спутник уселся напротив нее. — Я у входа не рассмотрела, что за заведение. — У входа это и не написано, — ответил он. — Это закрытый клуб. — Для избранных? — уточнила Полина. — Для элиты, — спокойно ответил он, видимо, не расслышав в ее голосе иронии странно что меня пустили хихикнула полина со мной пустят куда угодно так же невозмутимо ответил он а вы элита нахально поинтересовалась полина конечно содержательная у нас получается беседа подумала она Фик ли я сюда приперлась а чем вы занимаетесь — спросила она и чуть не добавила, кроме воспроизводства элиты, да вовремя прикусила язык. — Алмазами, — ответил Платон. — Что вы будете есть, Полина? — Посмотрите меню. Он кивнул на большую кожаную папку с золотым теснением, которую незаметно положил перед нею вынырнувший из полумрака официант во фраке. Папка показалась линии немногим тоньше, чем книга якутского эпоса. «Да что мне смотреть?» — пожала она плечами. «Я в ресторане вообще никогда не была, тем более в элитном». «Никогда не были в ресторане?» — удивился Платон. Вернее, не удивился, а только произнес слова, которые означали удивление. «А что вас так изумляет?» — усмехнулась Полина. «Думаете, все художники президентов портретируют и в ресторанах питаются?» «Я не знаю, где питаются художники. А изумляет меня то, что у такой девушки, как вы, до сих пор не нашлось мужчины, который сводил бы ее в ресторан», — объяснил он. «У какой такой?» — засмеялась Полина. «У такой оригинальной. В вашем роду не было якутов?» — спросил Платон. — У вас интересные глаза. — Это не якутские, — объяснила Полина. — Это у меня в папу, а у папы в деда, а у того, говорят, в каких-то ордынских ханов. Хотя где эти ханы, а где московский профессор? Ну, видно, мощные гены оказались, раз через пару сотен лет пробились. А почему вас это интересует? — Потому что каждый человек гордиться своей национальностью. И мне интересно узнать, какой национальностью гордитесь вы. Да никакой не горжусь, пожала плечами Полина. Как это можно национальностью гордиться? Но правда, если больше ничем, так чем нас будут кормить? Спросила она, чтобы не продолжать разговор про национальности, который ей казался глупым, а Платону, судя по всему, важным. — Можно попробовать омара, — предложил он. — Вы ведь, конечно, никогда не пробовали? — Вот омара не надо, — отказалась Полина. — Я фильм видела. Его какими-то щипцами едят, потом еще руки в лимонной воде моют. Одна возня. А сам он на вкус, наверное, типа обыкновенной креветки, да? — Да. По его лицу наконец мелькнуло какое-то подобие улыбки. — Вы очень... Непосредственная девушка. «Вы мне лучше жареное мясо закажите, только побольше», — сказала Полина. «Можно даже кабана или еще что-нибудь такое, а то я проголодалась». Пока Платон делал заказ, она обвела взглядом зал. Что публика здесь элитная, можно было догадаться и без пояснений. За соседним столом сидел мужчина, в котором даже Полина не могла не опознать знаменитость — телезвезду Олега Незговорова. Он, судя по всему, уже пообедал, пил кофе из крошечной фарфоровой чашечки. Его трудно было не узнать, очень уж характерное у него было лицо, красивое, до картинности мужественное, со знаменитым на всю страну и изломом темной брови. Правда, Полина его, может, и не узнала бы, несмотря даже на звездную бровь, потому что телевизор смотрела редко, тем более политические программы, одну из которых он как раз и вел, но неизговоров изговоров был замечательным тем, что когда-то был влюблен в Женю, и даже, может быть, не когда-то, а до сих пор. Во всяком случае, он совсем недавно предлагал ей перейти к нему на Первый канал и сулил при этом «Золотые горы». Полина своими ушами слышала, вернее, подслушала из комнаты, где играла с Ванечкой, как на кухне Юра говорил Жене. — Зря ты отказываешься. Первый канал — вечерний эфир. По-моему, об этом можно только мечтать. — По-твоему? Это по какому? По докторскому, что ли? — засмеялась Женя. — Какой специалист по телемечтаниям выскался? Жень! — Если ты из-за меня, — пробормотал он, — то я... то он... — Я не из-за тебя, Юра. Женин голос стал серьезным. — Я из-за себя. — Юрочка, я, конечно, не идейный борец за правду, но это совсем не значит, что я сторонница вранья. — Ты представляешь, что такое новости на государственном телевидении? Это значит, что я каждый вечер должна буду рассказывать, например, как в Чечне налаживается мирная жизнь. Как ты думаешь, хочу я освещать своей неземной красотой эти мерзости?» Она снова засмеялась, и Полина представила, как звездами вспыхивают ее загадочные холодноватые глаза, и как в юриных глазах при этом тоже вспыхивают глубокие синие искры. «Нет уж, Юрочка, мне и у папы прекрасно. Тем более он теперь еще и кино собирается продюсировать, так что я, может, буду вообще кинозвезда». Неожиданно Низговоров не посмотрел прямо на Полину и улыбнулся. В глазах его мелькнул интерес. Она слегка смутилась, как будто подглядывала и отвернулась от телезвезды. «Полина!» — Попробуйте калифорнийское вино, — сказал Платон. — Вы ведь, наверное, и вин настоящих не пробовали, раз в ресторане не бывали. — Не знаю, — пожала плечами Полина. — Я разные пробовала, но сильно-то в них все равно не разбираюсь. Ну, калифорнийское вроде бы ничего, пить можно. Красное вино, которое бесшумный официант налил в круглый, как шар бокал, было приятным, но теплым о чем Полина не применула сообщить своему визави. — Так положено, — сказал он, — красное вино не охлаждают. Тогда его букет полностью раскрывается. «Да — Да! — удивилась Полина. — Надо же! А зато хлеб, оказывается, надо не кусать, а ломать, — вдруг вспомнила она. Я случайно в одной книжке прочитала, которая про великосветскую жизнь. Меня мама всю жизнь ругает, что я хлеб ломаю, а это выходит очень даже по-великосветски. Вот если бы вы приехали в Якутию, я угостил бы вас строганиной, — сказал Платон. — Это сырая рыба, да? — спросила Полина. — Интересно. Я вообще-то не представляю, как можно сырую рыбу есть, хотя и замороженную. — Потому что вы... «Представляете себе какой-нибудь вонючий филе трески из продуктового магазина», — сказал он. Астрогонина делается из живозамороженной рыбы, а это совершенно другое дело». «Это как?» — еще больше заинтересовалась Полина. «Это значит, что рыба должна замерзнуть сразу же, как только ее вытащит из воды. Она должна замерзнуть живая». «Тогда в ней не будет льдинок, и сохранится все, что необходимо человеку для жизни», — объяснил он. «Якуты ведь столетиями получали из рыбы и оленины то, что другие народы получали, например, из яблок или из манго. Или вас шокирует участь бедной рыбки?» — спросил он. «Меня шокировать трудно», — усмехнулась Полина. «Я заметил», — кивнул Платон. Так что приезжайте в Якутию. Милости просим. — Ну, это из области фантастики, — засмеялась Полина. — Представляю, сколько билет стоит. И как-то я туда припрусь. Здрасте, я приехала якутской эпос на местности изучать. Довольно глупо. — Ничего глупого я в этом не вижу, — возразил он. — Если вас действительно интересует якутский эпос, то его очень разумно изучать на местности. — Да меня не то чтобы якутский эпос сам по себе интересует, — сказала Полина. — Я ж не филолог, просто я мозаику делаю. Он внимательно выслушал ее краткое сообщение про мозаику по мотивам «Олонхо» и неожиданно сказал. — Полина... «Я действительно хотел бы, чтобы вы приехали. Билет стоит не так дорого, как вам кажется. Во всяком случае, мне нетрудно будет его оплатить. А кроме того, видимо, судьба ведет нас по жизни, а во всяком случае, меня».